Четвертого дня, час девятый, где появляются кардинал Поджетский, Бернард Ги и другие авиньонцы, а потом всякий делает, что хочет. Люди, давно знакомые друг с другом, и люди, знавшие друг друга только понаслышке, все здоровались во дворе с видом сугубой благожелательности. Возле аббата стоял кардинал Бертран Поджетский. Во всем его облике была привычная властность. Он держался так, будто он второй пантифик и отделял всех, а миноритов в особенности, самыми сердечными улыбками, оповещая каждого, что полон самых радужных предчувствий насчет завтрашней встречи и особенно упирая на пожелания мира и блага, Он намеренно употреблял это дорогое душе любого францисканца словосочетание, привезенное им от Иоанна 22-го. хвалю», хвалю" — обратился он ко мне, когда Вильгельм оказал мне честь представить как своего писца и ученика. Затем он спросил, видал ли я Болонью, и похвалил красоту этого города, изысканность яств и превосходнейший университет, советуя ехать туда. «Все лучше», — добавил он, — «чем возвращаться к моим соотечественникам немцам, которые причиняют столько огорчений нашему доброму папе». Потом он поднес к моим губам для поцелуя свой перстень, а сам поверх моей головы уж с улыбкой обращался к кому-то другому. Да и мое внимание уже обратилось на другую особу, о которой я немало успел услышать в последние дни». «На Бернара Ги», как называли его французы, или Бернардо Гвидони, иначе Бернардо Гвидо, как выговаривали в других местах. Это был доминиканец лет семидесяти, Чедушный, однако прямой, как палка. Меня поразили его глаза, серые, ледяные, как будто лишенные выражения. Потом я увидел, что они могут мерцать загадочным, неприятным огнем, могут надежно скрывать мысли и страсти, а могут, но только умышленно, выдавать их. В общем обмене приветствиями Бернард почти не участвовал и не выказывал сердечности и радушия, как другие, а ограничивался соблюдением приличий. Здоровые с Субертином, с которым они были знакомы, Он кивнул вполне учтиво, однако глянул так, что у меня по спине пошли мурашки. Увидев Михаила Цезенского, довольно двусмысленно улыбнулся и тусклым голосом проговорил «Давно ждем вас в Авеньон». В его словах я не уловил ни нетерпения, ни насмешки, ни злобы, вообще никакого выражения. Потом ему представили Вильгельма. Узнав, кто это... Он повел себя вежливо, но враждебно. И дело не в том, что на лице его непреднамеренно отразились затаенные чувства. Я уверен, что такого вообще не могло быть. Хотя не уверен в другом, что у него вообще могли быть чувства. Нет, он, безусловно, хотел и старался показать Вильгельму свою враждебность. Вильгельм же на его открытую вражду ответил самой широкой, доброжелательнейшей улыбкой и заявил... «Давно мечтал поглядеть на человека, чьи деяния послужили мне примером и уроком и склонили к важным решениям, некоторые из коих переменили всю мою жизнь». Высказывание самое хвалебное и даже льстивое, но смотрение тех, кому неизвестно, а между тем Бернарду это было известно очень хорошо, что одним из самых важных, переменивших жизнь Вильгельма решений – был отказ от инквизиторской службы. Так что встреча этой пары оставила меня в убеждении, что если Вильгельм получил бы наибольшее удовольствие, увидев Бернарда в каком-нибудь каземате под императорским дворцом, для Бернарда не меньшим наслаждением явилось бы зрелище немедленной и желательно жестокой кончины Вильгельма. А так как Бернард имел в подчинении немалое число вооруженных людей, «Я вздрогнул и серьезно испугался за жизнь учителя».